В самом деле мы знаем, что телескоп, установленный Джоном Россом в Парсонстоуне, давая увеличение в 6,5 тысяч раз, приближал Луну на расстояние 16 льи от Земли. А благодаря мощному окуляру Лонгспика ночное светило при увеличении в 48 тысяч раз оказывалось приближенным почти на расстояние двух льи, что позволяло изучить во всех подробностях любой предмет диаметром не менее 10 метров.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 которые на лунных картах помещают внизу так как эти карты сняты при помощи телескопа дающего как известно перевернутое изображение одна из этих карт мапа селенографика бэра и медлера в настоящую минуту лежала перед барбикином сноска мапа силенографика лунная карта латынь северное полушарие представляла собой обширные равнины на которых кое где возвышались горные пики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 В его распоряжении была очень слабая труба, дававшая приблизительно 30-кратное увеличение. Несмотря на это, ему первому удалось установить, что пятна, испещряющие лунный диск, как глазки павлиньего хвоста, — что иное, как горы. Он даже измерил некоторые высоты, которые по его преувеличенным расчетам оказывались равными приблизительно 1 20 диаметра лунного диска или 8800 метрам. Но Галилей не оставил после себя карты своих наблюдений.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 Круглые светлые пятна на лунном диске представляют кольцеобразные горы, так называемые цирки, а темные — обширные моря, которые в действительности ничто иное, как равнины. Гевели дал этим горам и морям земные имена. Таким образом, на Луне оказались, например, Аравия Синаем, Сицилия Сетной в центре, Альпы, Апенины, Карпаты, Средиземное и Мраморное моря, Черное море, Каспийское море. Эти названия малоприменимы к лунным морям и горам, которые совершенно не похожи по чертаниям на своих земных сыйменников. Вряд ли в большом белом пятне с остроконечным мысом, граничащим на юге с обширными лунными материками, можно угадать индийский полуостров, Бенгальский залив и Кахинхину, поэтому естественно, что эти имена не сохранились. Другой картограф, глубже познавший человеческие слабости, предложил новые наименования, листившие человеческому тщеславию, а потому быстрые, охотно принятые и укоренившиеся в науке. Это был отец Ричоли, современник гивели Его карта была выполнена неточно, со множеством грубейших ошибок. Но зато лунные горы он окрестил именами великих людей древности и современных ученых, что и вошло впоследствии в обычай.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 Затем следует назвать Шреттера из Лилиенталя, сделавшего наброски многочисленных лунных карт. Далее некий Лорман из Дрездена изготовил таблицы в 25 листов, из которых четыре были гравированы. Наконец, в 1830 году бар и Медлер составили свою знаменитую маппо-сиринографика. На этой карте совершенно точно изображен лунный диск в том виде, как он представляется земному наблюдателю.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 можно упомянуть о лунной карте немецкого астронома Юлиуса Шмидта, о топографических трудах от Сосеки, о замечательных опытах английского любителя Уоррена Де Дарю и, наконец, о карте Ле и Шепюи, выполненной в 1860 году в ортогональной проекции с удивительной точностью и отчетливостью. Таков перечень различных лунных карт. Барбекен располагал двумя из них —